Глава 8. Свободен, чтобы сражаться. Колено является одной из самых слабых и одновременно наиболее важных структур в теле Гривара. Вот почему Гривару следует практиковаться в атаках на колено, имеющих целью вывести противника из строя. Косой удар ногой из положения стоя – эффективный прием для удержания противника на расстоянии с одновременным нанесением повреждения колену, скручивание пятки, Универсальный атакующий прием, направленный на разрыв жизненно важных связок в коленном суставе. Гривар должен хорошо владеть обоими этими приемами. Раздел четвертый. Двадцать третий прием кодекса боя. «Удачи!» — глядя Маури в глаза, Сол крепко пожала ей запястье. «Твоя мафия. гордилась бы тобой». Девушки стояли на окаймлявшей арену дорожке. Собравшиеся в большой комнате Гривары делали растяжку и разминались... В ожидании начала отборочных испытаний. Сол чувствовал себя крысой, загнанный в ловушку лабиринт. Полученные участниками инструкции были просты. Бежать, что есть сил, к выбранной зоне. Прибежавший первым сразиться в этой зоне с гриваром из личной свиты лорда. Там, откуда я родом, мы не желаем удачи, ответила Маури. Кинваса, бивадия. Сол уже слышал эту фразу от одного из готовящихся к поединку местных гриваров. Найди себя в бою, перевела Маури. Сол кивнула. Кинваса, Биваде. Присев на корточки, Сол еще раз обдумала стратегию отбора. Прежде всего она решила последовать совету Маури и выбрать целью зону Яма. Другим вариантом была зона Кошмар. Ей приходилось практиковаться в боях с завязанными глазами дома с отцом, но реального опыта у нее не было. К тому же пугала нависшая над зоной тяжелая темнота. Невидимый голос начал обратный отчет, и все поднялись. Каждый занял отведенное ему место и приготовился стартовать в одном из двух направлений. «Десять, девять, восемь, семь...» Сол краем глаза посмотрела на Маури, которая предстояло бежать в противоположную сторону. Островитянка все еще искала кого-то взглядом. Похоже, присутствие Даффе значило для нее больше, чем она показывала. «Шесть, пять, четыре...» Три. Стоящий рядом Гривар, один из близнецов, которых Сол видела в административной комнате, бросил на нее сердитый взгляд и ухмыльнулся. Она кивнула в ответ. Два, один, пошли! В разных концах комнаты открылись два портала. И Сол рванула вперед. Она поставила цель добраться до ямы первой, но еще не добежав до портала, оказалась на полу. Близнец, стартовавший рядом, поставил ей подножку. Сол вскочила и бросилась вдогонку, успев заметить, как несколько гриваров сцепились, чтобы помешать друг другу получить преимущество. Нигде, ни в каких правилах не говорилось о том, что претенденты могут начинать бой, еще не достигнув зоны. «Справедливость в бою ничего не стоит. Что справедливо, а что нет», — определяет победитель, независимо от того, сражался он честно или нет. Суровые наставления Артемиса Халберда, безусловно, были верны и на арене «Аквариуса». Сол устремилась к первой зоне, то ли к древнему, то ли к констриктору. Она не разобралась. Входной портал был закрыт, а значит, какой-то Гривар уже захватил зону. Она побежала дальше, стараясь не замечать, не окружавшей трассу огромной толпы, не долетавших криков. Не успела Сол набрать темп, как едва не наткнулась в туннеле на лежащего лицом вниз Гривара. — Да это же наша маленькая принцесса! — пути преградил Тимолт. Она остановилась и с опаской посмотрела на усатого работорговца. А захотелось немного вздремнуть. Тимолд кивком указал на на полу близнеца. Проскочить мимо, воспользовавшись преимуществом в скорости? Нет, слишком рискованно. Тимолд закрывает собой едва ли не весь проход, и даже если он просто схватит за руку, почему бы нам просто не продолжить путь каждому в свою зону? Продолжила Сол. Я даже дам тебе фору. Она не сомневалась, что может справиться с Тимолтом, но любая травма уменьшит ее шансы на победу над опытнейшим бойцом в зоне. «Думаешь, лорд? Просто смотрит на то, чем мы занимаемся в зонах!» Тимолт отхаркнулся и сплюнул. «Ему нужны настоящие бойцы, ради победы готовые на все. Такие, как я. Не ты, принцесса!» «Да, ты устроила нам забавное представление, но я делом занимаюсь, а не за столом сижу, как мой приятель, которого ты вырубила. Так что лучше подожди здесь, пока папа Тимолт не закончит, а потом сможешь забрать, что останется». Сол знала. Просто так он не уйдет. Она шагнула вперед. «Сейчас у тебя есть шанс оглядеться и подумать о том, чем ты здесь занимаешься». Тимолт прищурился и тоже шагнул ей навстречу. «Что вообще делает здесь такое прелестное создание?» «Могу поклясться, принцесса, в тебе течет кровь даймё. На островах много домов-куртизанок. Туда ты вписалась бы лучше. Да и платили бы больше!» Сол зарычала, подняла руки и встала в боевую стойку. «Ладно, принцесса!» Тимолт снова сплюнул. «Не хочешь по-хорошему, давай сделаем по-плохому. Только не говори потом, что я не предупреждал!» Он сократил дистанцию, надвигаясь на Сол с опущенными руками. Ей раньше случалось драться с более крупными противниками, противопоставляя быстроту и ловкость их силе. Главное — сохранять свободу маневра, избегать близкого контакта, контратаковать и бить наверняка. Тимол позволял Сол кружить и отступать. Она нанесла несколько пробных ударов издалека, но он легко уклонялся, и с его лица не сходила ухмылка. В какой-то момент, убаюков ее своей медлительностью, Тимолт рванулся вперед и заключил в «Медвежье объятия. Сол машинально подалась назад, понимая, что должна вырваться, пока он не навалился сверху, и попыталась сделать подсечку. Глупо. Тимолт был слишком силен. Подсечка не прошла, зато усач пригнул ее голову и ударил локтем в затылок. Мир растаял. Полупрозрачная труба, размытый шум толпы снаружи, невидимый голос комментатора. Все слилось в студенистое пятно ощущений. Сол знала, что лежит на полу, что под щекой у нее гладкий пол. Где-то вверху прозвучал голос Тимолта. «Говорил же, что ты не создана для этого, принцесса!» Скалился усатый работорговец. Теплый плевок шлепнулся ей на лицо, ботинок надавил на шею. Возможно, Тимолт прав. Возможно, они все правы. Сол прошла так далеко, выдержала испытание, хорошо показала себя в лицее. Занималась планированием для своей команды, определяла стратегию, разрабатывала тактику в отношении каждого противника, с которым ей предстояло встретиться в круге. Но когда дошло до дела, когда она встретилась с человеком, который сейчас держит ногу на ее горле, медленно выдавливая жизнь, что ей осталось? Она была маленькой девочкой, дочерью Артемиса Халберда, всегда защищенной его тенью. Отец погиб, и Сол стала. Никем. «Удар! Удар! Удар! Удар! Удар! Удар!» Спутанные рыжие волосы упали на лицо, накрыли глаза. Но Сол продолжала бить по деревянной тренировочной доске. За последние несколько дней она рассадила руки, которые потом зажили, покрывшись шрамами. А теперь они снова в крови, в алдырях и мозолях, от ударов по деревянной доске, облепленной темно-красной слизью. «Удар! Удар! Удар!» Последние слова отца эхом отдавались в голове, и заглушить их не получалось. Тебе нужно как следует поработать над этим джебом, Салара. Чтобы Сол не делала, ей не удавалось угодить отцу. Он всегда хотел большего. Как она ни старалась оправдать высокие ожидания Артемиса, Халберда не могла. С самого первого дня, со дня ее рождения, чемпион Гриваров смотрел на девочку с печалью, как будто она уже подвела его. «Удар! Удар! Удар!» Ее захлестнула горячая волна гнева, и она несколько раз ударила кулаком. Раньше Сол верила, что, поработав, какое-то время с тренировочной доской можно освободиться от негативных эмоций. Обливаясь потом, она чувствовала, как ярость просачивается сквозь поры и врывается с тяжелым дыханием. На этот раз гнев не уходил, и Сол продолжала бить по доске. Прошла неделя, с тех пор, как она узнала о смерти отца. Артемис, Халберт, Потерпел поражение на глазах у всего мира. Пал в жестоком поединке на чужой земле. «Удар! Удар! Удар!» Почему он не сказал ей что-нибудь еще в тот день перед уходом? Что-нибудь такое, что она могла бы взять с собой? Что-нибудь вдохновляющее для испытаний, предстоящих ей в конце второго года в лицее? Тебе нужно как следует поработать над этим джебом, Салара. И больше ни слова. «Удар!» «Удар, удар!» Сол била все сильнее, все быстрее. Кровь брызгала на деревянную доску, на пол пустой тренировочной комнаты. Даже кулак больше не подчинялся ей. Он двигался впереди, как будто принадлежал другому телу. Она слышала глухие удары, но ничего не ощущала. Нервы онемели. «Тебе нужно как следует поработать над этим джебом, Салара. Уже не дыша, Сол продолжала бить, бить и бить. Слезы застилали глаза и падали смешиваясь на полу с кровью и потом. а кричала она на отца, злясь на то, что он ушел, за то, что умер. Кричала на кератийского гривара, который убил его и которого звали Истребителем. Но больше всего она кричала на себя, за то, что снова и снова терпела неудачу, за то, что не стала тем наследником, которого хотел Артемис Хауберт. «Сол!» — кто-то произнес ее имя. И она услышала, хотя и продолжала бить в доску кулаком. «Сол!» «Отец!» Она, должна быть, сошла с ума, если слышит его здесь, в этом пустом тренировочном зале. «Я работаю над этим джебом!» прошипела она сквозь зубы. «Сол!» Чья-то рука легла ей на плечо. Она схватила ее, машинально упала на колени и рванула, бросив кого-то через плечо на твердый пол. «Сэой Нага!» «Ух!» Сквозь пот и слезы Сол посмотрела вниз. «Сега!» Ее друг лежит на полу, держась за голову, и встревоженно смотрит на нее. Сол перевела дух и, наконец, опустила руки. Она глядела на Сега, не зная, что сказать, и даже не потрудившись вытереть слезы. Он медленно поднялся. «Сол, мы беспокоились о тебе. Вся команда!» «Извини!» Только и смогла выдавить Сол. «Не извиняйся!» «Любой на твоем месте чувствовал бы то же самое. Узнать о случившемся из обзора системы вместе со всем миром так не должно быть». Сол наконец уступил изнеможению, накопившемуся за несколько бессонных ночей. «Меня беспокоит не это. И здесь я не потому». Сега терпеливо ждал. По тренировочному залу пробежали тени. «Я злюсь». Ей было стыдно признаться в этом. «И чувствую, что не могу перестать злиться». «Обычно у меня получалось, но теперь кажется, что я больше не в силах контролировать себя полностью». Сега кивнул. Он всегда умел хорошо слушать. «Такое ощущение, что это сидит в животе. Тяжесть, словно какой-то груз, и я не знаю, что делать». «Понимаю». На секунду-другую в зале потемнело, За окном проплыла тяжелая темная туча. «Я тоже это чувствую», — сказал он. «Тяжесть моего прошлого. Все, во что я когда-либо верил, оказалось ложью». Сол смотрела ему в лицо и видела, что он говорит серьезно. — Я не могу сказать всего прямо сейчас, — продолжал Сега, — но хочу, чтобы ты знала. Из всех именно ты. Сейчас я еще пытаюсь разобраться сам, сложить полную картину у себя в голове. — Разобраться в чем? — тихо спросила Сол. — Что случилось? — Раньше я верил, что есть место, откуда я родом. Верил, что у меня есть семья. Верил, что я... кто-то. — Кто-то? — Сол коснулась руки Сега. «Что ты имеешь в виду? Ты есть кто-то. Ты здесь. Разговариваешь со мной». «Знаю. Но я не такой. Я другой». Рука у него была ледяная, и Сол держала ее, как будто пыталась передать ему немного тепла. «Я тоже другая». Ей так хотелось рассказать ему все, открыть все тщательно охраняемые секреты. Но дыхание перехватило, и слова остались при ней — как будто их накрыла невидимая рука. Сол держала Сега за руку, и они сидели молча друг против друга. Первым заговорил Сега. «Я рассказываю это не для того, чтобы ты меня ожалела. Кажется, я знаю, как выйти из темноты, как убрать груз, который давит». Сол выжидающий посмотрела на него. «Не убегать», — сказал Сега. «Я убегал. Наверное, всю жизнь. Убегал от моего прошлого, пытался спастись». «Теперь я знаю, что этот путь ведет еще глубже во тьму». «И как же быть?» спросила Сол. «Если от этого невозможно избавиться. Что мы можем сделать?» «Принять. Принять груз прошлого. Не убегать. Встать перед ним, и пусть он течет сквозь тебя. Пусть сделает тебя сильнее». Сол отпустила его руку, но посмотрела в глаза. Что-то изменилось в этом странном мальчишке, с которым она сблизилась за последние два года. «Ты свободен». Когда больше не борешься с этим, когда прошлое больше не сковывает тебя, когда не давит бремя каждого, ушедшего мгновения, ты невесом. Ты можешь летать, можешь следовать своим собственным путем, не предписанным тебе, не тем, для кого тебя создали. Ты идешь своим путем. Так что остановись. Не убегай. Сол вдруг ощутила, как легко и свободно ей дышится. Словно с того дня, когда узнала о смерти отца, она ей не дышала вовсе. «Не убегай», — прошептала Сол. Ботинок Тимолта давил ей на шею. Она могла умереть прямо сейчас, просто прекратив сопротивляться. Но она предпочла не умереть, а пойти дальше, своим путем. Сбросить ботинок Сол не могла, он был слишком тяжелый. Она перевернулась на плечо, зацепила обеими ногами опорную ногу противника, вырвалась из-под ботинка и резким рывком бедер свалила Тимолта на землю. В следующий момент Сол поймала его ногу в локтевой сгиб и, налегая всем весом, повернула стопу. Последовала серия отчетливых хлопков — это лопнули связки в колени. Тимолд заорал, но Сол еще не закончила. Оставив ноги в прежнем положении, она повторила скручивание с уже большей силой, слушая, как лопаются оставшиеся сухожилия, как вопит усатый работорговец. Сол поднялась над поверженным врагом. Он попытался встать, но она уложила его сильным передним киком в лицо. Ударившись затылком о землю, Тимолт лежал перед ней неподвижно, с открытыми глазами и сломанным носом. Сол села ему на грудь. Хотелось плюнуть ему в лицо, как он поступил с ней. Тимолт был плохим человеком. Маури рассказала ей, чем он занимался. Но наблюдали лорды, и не только они. Возможно, откуда ты наблюдал и отец. — Ты был прав, — прошептала Сол придвигаясь ближе и заглядывая в полные ужасы глаза. «Во мне действительно течет кровь даймё. Моя настоящая мать была куртизанкой. Я не знал ее, а отец — мой отец, Артемис Халберт». Глаза у Тимолта полезли на лоб. Он попробовал было открыть рот, но Сол несколько раз ударила кулаком в сломанный нос. «Этот секрет никто не узнает». Она просунула руку под подбородок Тимолта, уперлась лбом в его противоположное плечо и начала душить. Тимолт дергался, беспорядочно махал руками, пытаясь столкнуть Сол, но она, прижавшись к нему всем телом, надавила еще сильнее. Сохраняя позицию, сосредоточилась на собственном дыхании. При этом она спокойно глядела на толпу за стеклом. И хотя Сол еще не добралась до зоны, многие зрители смотрели теперь на нее. Тимолд был фаворитом, он рассчитывал на благосклонность лорда. Добившись желаемого, Сол встала. Голова Тимолта вяло склонилась на бок, изо рта вытекла струйка слюны. Лежавший неподалеку близнец успел за время очнуться и убежать. Сол было все равно. Она шла по коридору размеренным шагом. Ей было наплевать, в какой зоне придется сражаться. Она знала, что справится с любым, кто встанет напротив. Она больше не будет убегать.